Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей, царевну Кутафию и царевну Горошенку. Присказка Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешение, молодым людям на поучение, а малым ребятам на послушание. И сказки слова не выкинешь, а что было, то и быльем поросло. Только бежал мимо косой заяц, послушал длинным ухом. Летела мимо жар-птица, посмотрела огненным глазом. Шумит, гудит зеленый лес, расстилается шелковым ковром трава-мурава с лазоревыми цветиками. Поднимаются к небу каменные горы, Льются с гор быстрые реки, Бегут по синему морю кораблики, А по темному лесу на добром коне Едет могуч русский богатырь, Едет путем дорогою, Чтобы добыть разрыв траву, который открывается счастье богатырское. Ехал-ехал богатырь и доехал до Ростани, где сбежались три пути дороженьки. По какой ехать? Поперек одной лежит дубовая колода, на другой стоит березовый пень, а по третьей ползет маленький червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю. — Чур меня! — крикнул он на весь дремучий лес. «Отвались от меня, нечистая сила!» От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из березового дупла сыч, дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом. Засвистели над богатырской головой черные вороны. «Чур меня!» И вдруг все пропало, сгинуло. «Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет!» «Ступай прямо!» — крикнула из болота лягушка. «Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет!» Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелеными волосами и смеются над богатырем девичьим смехом. — У нас, богатырь, разрыв трава, у нас твое счастье! — задумался могучий богатырь, остановился добрый конь. Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? Это только присказка, а сказка впереди.